Глава 18. В сумерки широкой палатки в малиновой шёлковой рубахе без пояса большой человек лежал на ковре. Над его головой с треском горела на табурете крытым камкой сальная свеча. Казак, плюясь кровью, вошёл в палатку, сгибаясь у входа. Васька Ус, не поднимая головы от ковра, сказал: Ещё, коли скажите атаману, пущай без меня пирует. На Астрахань ж иду, как все, не отстану шагом. Воврей, что-то я, шпынь. Ус повернул хмурое бледное лицо, махнул рукой. Меня тут Фёдор всё к атаману на пир зовут. Мне же не до пира, сядь ближе. Кто тебе в лицо смазал? Удал веша напоролся. Ты не был, а я был на пиру у атамана. И он приветел А, в одну умыл, утереться пошто не дал. Кабы сабли, ладно, да лонью в рожу от вольного человека за то худой ответ. Причту так леухом. По ухом не били, да в рожу нынь лишь нивзначай мал, зато сам много бил. Задуй свечу. Мне неохота себя шевелить с места, огонь трещит. Без света мне не виду, будто сплю. Придут, притаишься, говорю и в комаре учуем. Шпынь загасил огонь. В темноте голос Васьки Уса приказал: "Сядь к голове ближе. Слушай. Тут я. Как в былое время, Фёдор, идёшь ли со мной?" "Иду, Лавреич, куда позовёшь?" "Доуже гарно хлопец, знать судьба вместе нам быть". Я задумал против разя найти. Ты слышишь, много ушей кругом, чтоб кто говори, чую всякий шорох. Пошто на него моё сердце разожглось, скажу иной раз. Так вот будем мы с тобой потихому к ему прибираться, до головы в плоть. Эх, не удалась любовь, давай Москва почёсть. Сказывал Лавреич. Нынче Астрахань не быть подраженным. по его даже астраханской проведал я агенца в Москву налаживает стрельца какого-то с грамотой что де астрахань конец тебе первое делать так возьми у меня сухари в дорогу денег коли надо заправь свинцу пороху и гони в Москву степями не мочно сам знаешь татарвария жется берегом реки везде засеки рязанские поедешь в терке по дороге Будь гончего воевода тот же, пристань к нему. Сам он себе рад будет, горы не пройти незнакомому без вожа. А ты того гончего в пути кончи. Воеводину грамоту подари, и будешь от меня первый доводчик царю. На Москву станешь иди в разбойный приказ к боярину Пушкину, он у царя свой. Иным боярам не сказывай слово, а Пушкину обскажи Астрахань, Чёрный Яр, Царицын под Разиным. Самаруде, Саратов взять ничего не стоит. Обещай Пушкину, а коль припустят и самому царю от меня, что голову Разина я им пришлю на Москву, с тобой же, но со сговором, чтобы царь меня и тебя не обидел честью до да прощения прежних убойных дел. Знаю, они на радостях избы в кромолу дадут много. Чего ж ждать, Лаврич, за обиду свою? Бой порожий и грозо на меня в яике, где чуть не посёк. Я атамана хоть всю ночью кончу. Тихо говори и слушай, нет ли кого? Чую, нет. Одно время с дон ушёл царю служить. Старшина послал нас на крымцев. Хмельной я был, подговорил ребят, что поудалее И два села путём дорог испалили, разграбили, девок, баб изнасиловали, скотину угнали, продали татарам, а после дело стал думать, как хранить концы. И наскакал я по пути зимовую станицу, шла в Москву. К ней пристал до уцаря и из рук отрез доброй сукна и мал на жупан. И здесь ты слушай, из ворот я знаю Уйдёт Разин, меня оставит атаман и те острованьё. Бояра народ затейный, а ну как им наша послуга не подойдёт. Гляди, найдутся воеводы самоличные и мать Разина, нас же сочтут ворами. Тогда, покуда они рать собирают, я с опрада медведицы с Украины тож запорожцев кликну. Соберётся сила, и отсижусь с тобой в городе. Астрахань пушками, стенами крепка, хлеба много, запасы есть, и буду я князем астраханским. А не сойдёт, тогда поторгуемся с боярами дать нам честь. Самое худое в горы уведём, к кумыкам. То можно, Лавреич. Всё же убить атамана сердце горит. Ждать надо. Убьём. Воевода останется в Астрахани, доведёт боярам царю, в орде вора убил. да еще почести хочет. Заедино, мол, и этих извести в тюрьме, аль того хуже. Бояры народ верткой, слово скажут одно, да на другое поворотят. Вот тут ты правду молыш. Да еще, разен за все укрыт своими, на него все едино, что молятся. Меня же он, знаю, пасется, обиду мою ведает. Убьем! Нас свои же на огни и спекут, потому больше убить его людей нет, ты и я. То вижу, правда. Ежели вразумился, делай, Фёдорка, ку мыслю я, большего не хоти. Где конь? Мой конь на усторонье, в покинутой татарской сакле спит. Не замаян много. Аргамак золота лёгок и корму несёт мало. Сам же, едино что, склянный, налитой Хоронись и жди на учуге день-два. Вот уже! Васька уз закряхтел, шаря под ковром рукой. Нащупал пальцы шпыня, сунул ему малую кису. Деньги. Справ кое надо? Боевой справ в достатке. Сухари есть? Дай. Есть. Зайдешь ночью, дам. А ну, руку, Лавреич, и прости. Рука моя вот. Знаешь меня? И ты меня знаешь. Укажи, не жмаря очей, справлю бой или пожог, все едино. Верь, Федор, с кем я вер так, так и сяк. С тобой же общая дорога, без обману и лжи. Верю, Лавреич. Из серой палатки черная тень человека легко скользнула в темноту, застыла, прислушиваясь к звукам кругом, но было тихо. Лишь смутно шумели волны реки недалеко, Да и с шатра атамана слышались голоса и песни. «Мне путь один, атаман, никого не боюсь, А ты знать будешь, Федьку шпыня!» Прошептал черный, шагнув. Глава девятнадцатая На покосившемся с бревенчатыми перилами Крыльце стрелецкого приказа Хмурый от солнца стоял чекмаз, В красном кафтане с коротким топором в руке. По кафтану синий кушак, за кушаком два пистолета, шапка сунута за пазуху. Из распахнутого зева широких приказных дверей несет вонью казармы, потом, навозом деревянных заходов и дымом табаку. Мимо чекмаза по большому крыльцу топали ноги стрельцов. Стрельцы, выходя на двор, не строились, как обычно, а потом, Толпились кучками, кто где и вопросительно всглядывали на решительную фигуру Чекмаза. Стрельцы чего-то ждали. В глубине сумрачных синей под грузным телом затрещали ступени лестницы. Из деяческих горниц, что устроены наверху приказа, сошёл сене рослый голова в белом полтевском кафтане, по кафтану поперёк груди жёлтые боярские нашивки, галуны с ворворками, кистями и петлями. Голова, переваливаясь, шагнул на крыльцо, гордо покосился, сказал Чикмаза: "Ты что, палач на помосте? Что встал тут? Ведома, что тебе дошло дику фетьке, воеводой заказано быть в город". Чикма скинув взгляд на спину начальника молчал. Голова крикнул стрельцам: "Мать вашу сапогом в брюхо, что путаетесь? Воров нас слушались. Берегись!" крыльцо, три ступени вниз. У нижней стоят два стрельца в голубых кафтанах, курят. Сторонись, псы, дорогу дай. Кто тебе поперёк, шагай. Не медля, занимай караулы. Начальник, матерясь, шагнул с верхней ступени. На солнце сверкнул топор. Голова начальника с открытым ртом соскользнув, как и не была на плечах, завертелась. Пачкаей кровью плечо ближнего к ступеням стрельца качнулась и упала на белый песок. Сплюнув на голову начальника, стрелец спряча трубку сказал, стряпая чекмас: "Как, блин, башка глёзнула?" Он подвинулся от крыльца к сапогам его, ползя по ступеням, пачкало кровью тело начальника. Чекмас повернулся лицом в сене. "Эй, стрельцы!" Я начал. Кончайте, брюхатых. Из глубины приказа десятки голосов ответили: "Чуем, чикмас, слышим! Братья, с вами мы! Ой, брате, кто с нами тех не тронь!" "Ладно!" Чикмас, повернувшись к стрельцам, воткнул в бревно перил топор, высекая огня закурить смахнул с руки кровь, приказал: "Руби, браты, поперечный тын, соедини дворы!" Брёвна жгли. пылили сапоги белым песком. Десятки рук топорами валили тын, отделявший другой двор. Брёвна волокли на середину двора, подрубив, зажигали. Стоя на прежнем месте дымя трубкой, Чекмас громко проговорил: "На этих огнях поперечников наших спэкём". За поваленным тыном открылся обширный двор. На нём тоже толпились стрельцы. Так же, как Чикмас, на крыльце приказа стояли двое. Неуклюже широкий в плечах толстоголовый Каретников и тонкий в синем жупане рядом с ним Лебедев, черноусый. Лебедев резким голосом кричал звонко. «Ей, браты, кабаки, что припечатал воевода, разбить!» Каретников, покашливая в руку, изредка махал отточенным бердышом, басил, «Перво добыть водку, пить!» Кремль, пущай воевода, жалованье даст. За два года пущай даст. То надо. Кабаки перво, эх, вот куда быть и пить. Прежде с сотниками расправа. Браты, мы ж с вами, из стрельцов мы. Еди на все. Спустим к воеводе шатнете. С вами идем. Вали тын, жги. На всех дворах? Свободных от поперечного тына зажглись костры. С клопами да дьяками полис ежи избы. Не трожь построй, где Красулин. Красулин с Олешкой каторжным казаком дальний громят. Дикие избегли, съежи для расправы нам гоже. Доброчек мас, чуем, айда к кобакам. Стойте ещё, тюйте. Застучали копыта лошадей. В пыльном тумане двигалась конница, впереди её всё шире и ярче билел поблёскивая калантарь воеводы. Воевода с черкесами в 50 и больше человек осадили перед приказом лошадей. На пыльной площади лошади фыркали, звенело оружие. Воевода в мисюрском шлеме на кауром бахмате, украшенном золотой збруей и кистями, на коне, черкесский челдар с седлом в жемчугах. Бой, что ли? Ладу пищаль к глазу. Стой, не стрели, говорит ладет. Воевода гнусаве громко заговорил. Служилые, по что воруете противу великого государя? Что потребна вам? Жалованье, по что давно не даёшь? Сами ноги, семьи с голоду умрут. Вишь мы в уледьях опорках, а ты в чедыгах, жемчугах? Сегодня же выдам деньги. Уймитесь. Идите в приказ. Отпирай кабаки. Вот куда быть, пить. В кабаках служило и много смятения. Воровской люд подмёт на и письма чтёт, хулит государя. Народ к бунту тягают воры. Спустись и дельцов из тюрьмы до попа Троицкого. Пошто имал дворового князя Льва? Дворовый дан на двор князю Семену, поп Троицкой в монастыре. Сказывают, поп в тюрьму кинут, кляп ему в рот забили, да уздой взнуздали. Поп, ладно, и дай попа. Тот поп воровской служил ее. Татарских мур с аманатов спущай, стрельцов, сидельцев раскую. Аманаты не в моей воле, то от великого государя. Спустий, Мурз. Таборы их ушли, по что держишь? С нами не тебе говорить, воевода. Ты нам не начальник. Говорю с вами, что голов вы посекли по разбойному, а я выше голов. Посекли не всех. Стрельцов из тюрем пущу. Жалованье дам. Утихамирьтесь. Троицкого попадай, Мурз татарских спусти. Вот куда -м. Не чините пожогов, не метитесь. Вот куда быть. Эх, пить будем, браты. Воевода с черкесами повернули коней, уехали. Отъезжая в Кремль, воевода приказал запереть город и по площадям послать берючей. По всем площадям астраханским пошли берючии с литаврами. Народ спешил на площади узнать, что приказывает воевода. Берючи, ударив в литавр, кричали: Эй, астраханцы! Все те, кто поклонен великому государю Алексею Михайловичу всея России, да идёт тот на Воеводский двор, Кремль. Чередуясь, с первым кричал второй берюч: Астраханцы, киньте дома и дела, идите немешка в мало в Кремль. Призывают вас преосвященнейшие митрополиты Осиф Астраханский и Терский, да князь Иван Семёнович воевода, для ради крестного целования. Толпа горожан с площадей шли воскресенскими воротами в Кремль. Войдя в Кремль, толпа за толпой приворачивала, теснясь в часовне Троицкого монастыря, что у ворот рубленная, обширная в шесть углов. Часовня не вмещала всех, но кто попал туда, тот спешно прикладывался к образам, зажигал купленную тут же свечу. Угрюмые лики святых бесстрастно глядели на метущихся людей. Многие каялись вслух иконам и выходили. У выхода всех крестил никонианским крестом монах, большой и хмурый, как древние образа. На обширном дворе воеводы ждали люди, жужжали голоса. Тут были среди горожан дети боярские, жильцы-дворяне и капитаны-немцы. Стрельцы же, лишь которые остались верны присяге. Кругом большого дома воеводы, гостеприимного для иностранцев, сплошные рундуки с балясами, лестницы снаружи из верхних палат на точенных столбах. Лестницы крыты тесом и жестью. «Сходят? Что-то говорят!» На нижнее крыльцо сошёл митрополит с крестом в золотом саккосе. Митрополита вели под руки два священника, один из них поддерживал золотой крест. За митрополитом воеводы в посеребрённом калантаре, в шлеме и при мече. Когда сошли чины на открытое широкое крыльцо, горожане, кроме иностранцев-капитанов, поклонились в землю. Саккос на преосвященном, дарённый патриархами, Какими? Антиохийским? Чуйте, говорит что, упёршись на посох, сверкая на трясущейся голове митрой, усеянной винисами и лалами, митрополит говорил неторопливо и тихо, передав священнику тяжёлый крест. О люди православные, великая беда, смятение идут на город наш. Стрельцы убили начальствующего имя голову. Ошкина Ивана и иных слуг, верных великому государю, всех начальников, чают к бунту. Вас же, верные сыны-горожане, и стрельцы, и капитаны, молю ас, грешный раб Христов, крепко стоять за дом при чистой Богоматери. Не убойтесь на этом свете подвига, кто же примет кончину безвременную, постояв за святыни, «Апачи власти государевы, того взыщет Господь в Царстве Небесном милостью!» «Будем, Отец наш, стоять за город!» Замолчал Иосиф Митрополит, заговорил воеводы. «Горожане, капитаны, стрельцы, ведомо вам уже давно, что в круг города метутся толпы казаков и беглых холопей Стеньки Разина, бога отступника». Сеиворовской атаман, по праву милости, прощенья великого государя, его посланные уже есть ко мне, требуют сдать город. Его крамола сказала сегодня: стрельцы избили смертно начальников, самовластно разбили царёвы кабаки, пьянствуют и бунтуют. Ими послышано, что недальнее время, как увидим мы воров под стенами Астрахани, стараными и лестницами. Вас я молю вместе с Преосвященнейшим Иосифом, отцом нашим, готовиться к защите. Латайте на стены котлы, смолу и что потребно огню. Носите в башне камни и воду. Стойте крепко за дом Пречистой Богородицы. Я же исполню всё, что в силах моих. Выдам стрельцам жалованье и ждать буду, что они уймутся. Я исполнил их требование, только что спустил тюремных сидельцев. Не спустил лишь двоих: Воровского по Потретской церкви и беглого холопа Семёна князя Львова. Поймною повешен. Будем стоять крепко, будем мы биться с ворами. Старайтесь. Он уж как тихо начнётся жмёт по борами. Ум, молчи. Я не бунтую, а говорить нынче можно. Люди православные, целуйте крест святой, что будете стоять за город. Горожане расходились. По городу шли караулы, направляясь к главным воротам Астрахани. В часовне Троица монахи готовились служить в Сеночную. Монастырский двор обширный, с тыном, обросшим виноградниками. Широкие ворота его всегда были открыты. иные из горожан, особенно женщины, расположились близ часовни, ждали службы. В темноте город жужжал и жил. Недалеко от Вознесенских ворот, близ Спасо-Преображенского монастыря, стрельцы из кабака выкатили бочки с водкой, пили на улице, и чтобы было светло, деревянный большой построи кабак сожгли. Горожане мимоходом из Кремля пробовали тушить пожар. Стрельцы отгоняли горожан. С пожаргом нам веселее, близ едина лишь стена монастырска каменна. Город непожжом, и те с нами. Многие из горожан приставали к стрельцам и пили. Приосла кружечного двора горели огнями факелов, как чёрные свечи, воткнуты факелы меж жердей на приослах стены. Цыловальники, опасаясь побоев, сбежали. кинув в двор на хозяиничи ни стрельцов. Пейной избе за стойкой вели счёт в свой карман напойные деньги стрельцы. В огнях факелов по стенам и прилепленных к стойке сальных свечей скакали скоморохи с настоящими медведями и ряжеными козами. За длинным питейным столом появились среди стрелецких шапок и бархатные красные с кистями сынков фразины. На столе зажелтели подмёртные листы. Никто не читал их, кроме переодетых воеводных сыщиков. Сыщики подбирали осторожно письма, говорили меж собой. Рукописание Емицки подьячего, ворока Янный. Чуй, что бархатная шапка уж вот. Бархатной шапки, кричали похабные слова про воеводу, восхваляли богатство, щедрости, славу боевого грозного атамана. Как он бадько плавает по синему морю на кошме чудодейный и на ней же по небу летает. А ждите, сегодня в Астрахань залетит весь огненный. Глава 20. Дозор по городу вёл и понуждал горожанку и не шли в работу к стенам. Князь Михаил Семёныч с конницей в чёрных бурках. Князь Михаил ездил с факелом в руке, с обнажённой саблей в другой. Черкесы с фонарями, притороченными к луке седла, чтобы не гасли свечи, ехали шагом. Чёрный воздух был недвижим и тёпёл. Князь заскакивал на чёрном коне вперёд, бросая в сумрак мутным отблеском факела по анцеря и по серебрённого шлема с еловцом. Горожане подвластные воеводе таскали и возили к стенным башням воду, котлы и камни. Чёрный город, шлыкообразный сверху, по низу то сирел, то мутно белел в бродячих огнях. На стенах города зажглись костры, освещая рыжие башни и полуторасаженные зубцы стен. Под командой Матёрова конного стрелецкого десятника с широким безволосым безбровым лицом Пролыдуры по городу, кроме князя Михаила, ездили конные стрельцы. От кабаков, из кружечного. Пьяные стрельцы шли в Кремль. Воевода еще не запер ворот Кремля, ждал с донесением нужных людей и сыщиков. Сойдясь на дворе воеводы, стрельцы кричали «Закинь воевода город крепить! Подай жалование!» Прозоровский в колонтаре, сложив миссюрский шлем на синюю с узором скатерть стола, сидел на совете в горнице. Против него за столом древний митрополит. Сакас и Митра лежали, отсвечивая радугой драгоценных камней в огнях от свечей на скамье в углу горницы. Приглаживая черную рясу с нагрудным крестом левой, правой рукой старик, привычно в крест сложив пальцы, двигал неторопливо по комкосиной скатерти и говорил, топыря на воеводу клочки седых бровей, тряся полысевшей головой. Ох, сыне, давно надо было укрепить город. Ныне же нужное время много нужное. Мутятся люди. Слышишь, как ломят дом твой? Я, отец святой, ко всему худшему готовлен. Опаства, сыне, твоя паства воинская, моя же все человеческая. И ту, и иную мы распустили, яка негодные пастыри. Не ему вины в том отче. В стрельцах неволен был. Боярами да великим государем не мне одному. Всем воеводам указано. Порядков стрелецких, чтоб не ведать. Аху да сие. Воинские дела правь. Да воинскую силу не ведай. Как и так? Такова воля великого государя. Те дела изданы головам до да пятидесятникам и иным. Эй, подкрепиться нам дайте, встав и подойдя к дверям горницы, приказал воеводы. Еще прибавить огню. Тихо, почти не слышно, на зов князя вошла с поклонами воеводша, внесла в серебряном подносе хмельной мед, ковришки, виноград и белый хлеб. За хозяйкой так же чуть слышно двигались две девицы черноволосые в нанковых сарафанах с повязками цветной тесьмы по головам. Поставили на стол два-трех свечника, зажгли свечи. «Того жду, господин мой Иван Семенович, воеводша в зеленом атласном шушуне, кике по алому бархату золотые переперы решетки».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 Стрельцы гораздо хмельны, и огненны с факелами лезут, шумны, имя твое поносят, ломят двери, жалованья налегают. Ой, Фёдоровна, боярня, чую, денег нет дать им, а слово сказано дать. Митрополит поднял над столом жёлтую руку. Сыни мой, друже, Иван князь, выйди к бунтовщикам, вели ить им на двор к монастырю. У часовни троицы. Я же иду в монастырь, И с своей казны дам деньги. Отец духовный, Много задолжен без того я тебе. Тленны благоземные сыни. Живы станем, сочтемся. Представимся Богу, Господь зачтет. Бояриня, уходя, Не заперла дверей горницы. В дверь почти вбежал юноша,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 Не пора идти из дому. Не чуешь ты, как хмельные бунтовщики дом ломят? Сын ушел. Воевода вышел на балкон. За окнами мотались головы и факелы. С треском гудело дерево дверей. Звенели заметы. «Эй, пожога пасись, воевода! С добра подай наши деньги!» Прозоровский перегнулся через боляс и перил. Крикнул. встрей сумрак двора. Ребята, идите к часовне Троицы, из монастыря дадут деньги, а вы не мешайте молящимся. Да бро, кто молится, пущай. Мы же будем кодить у святых бороды затряшат. Митрополит, отведа в кушинье стоял, стуча посохом в пол, призывая слугу. Воевода, вернувшись, тряс головой и кулаками. Выные времена за оскоредные речи и богохуленья быть бы многим напытки, а нынче вот молчать надо. Великие беды грядут на нас, сыне. Вошёл митрополичий служка, поклонился воеводе, взял вещи с сак и с митру, подошёл к старику и, поддерживая, повёл из дому. Воевода с трёх свешником провожая митрополита, говорил: Мыслю я и надеждой мало утешен, выпутим деньги, многие утихомят себя. Беда лишь в том, что воров из тюрем расковали, от этих не уберечься бунта. Одного повесили на стене, посланца Разинца. Сыне мой, не единый стрельцы, молись Богу, да спасёт нас. Горожане, недалёк час идя ко кресту, целуя святыню.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 Князь Семён не дерзнёт с Воромией идти. Благословина ночь, святый. Не святый, а грешный. Во имя Господа благословляю раба Ивана. Не метись. Ути, Господня, не придешь и без воли его. Проводив за дверями митрополита Прозоровский, вернулся в горницу. Жена княгиня, видимо, ждала его, вошла следом за ним. Фёдоровна, скажи дворянскому тишке, чтоб приказал обредить моего коня в боевую справу, да немедля конюши привели бы бахмата на монастырский двор. Иду дать стрельцам жалования, а после быть надо у стен города». Бояриня заплакала, обняла мужа. «Сумнюсь о тебе, хозяин мой, Иван Семенович». «Не духом падать, крепиться надо, Федоровна. Пожили в грехах. Должно время пришло принять то». что Бог сулил. Простика. Князь подозвал двух домочадцев в слуг да подьячего Алексеева. Вышел к часовне. Стрельцы на площади раздвинув круги меж себя плясали. Иные кричали, зловеще светя факелами, отсвечивая топорами. "Кидай чернцы молебный петь. Тените по Нафиду воеводе. Жалованье дайте, коли же воевода казну ростряс". По монастырскому двору видно было в широко открытые ворота шедших черных людей с сундуками и мешками. «Эй, браты! Казна едет! Ай да пивуны кадильные! Подрясый порток нет, да вишь деньги брячут!» На ширине монастырского двора поставили стол и скамью для воеводы. С боков на подставках фонари зажигали монахи. Воевода сел рядом с Алексеевым.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 Получившие жалования ушли из Кремля. Глава двадцать первая. Объезжая с черкесами Белый город от белых каменных лавок и амбаров торговой площади армян, персов и бухарцев, князь Михаил разъехался в кружечный двор, окруженный огнями факелов. Вооруженные пьяные стрельцы на глазах князя прошли нестройной толпой по обширному двору, в тейную избу. В синях избы громкий голос пел хмельной и басисто, тонкие голоса подпевали, из далека на отдельных местах песни ударяли в накры. Волки идут за удалыми в ход. Эй, выходите с ножами вперёд. Скормим бояр мы, дьяков отдадим. Хижи поместье, суды заполим, память боярам вчиним. Ударили в накры, продолжали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 Разом здесь всех мятежников решим. Сверкая панцери мы сабли, князь отъехал. Горцы на расстоянии друг от друга в 10 локтей выстроились кругом двора, отыскивая стрельцов на потухающем пожарище кабака. Близ Спаса Преображенія князь наехал на человека в синем жупане и запорожской шапке. От головней пожарища шапка ярко рыжела. Человек Так показалось князю Воровский озирался, шёл, подпираясь недлинным копьём. Заметив князя с факелом в панцире, свернул в сторону спешно, князь поскакал. По воздуху веяла пышная борода, светился шлем. Михаил Семёныч крикнул: "Стой, вор!" Князю показалось, человек прибавил шагу. "Стой, дьявол!" Человек в казацком платье приостановился, повернул бледное лицо с пятнами. — А что, князь Михаил и гортань трудишь? — Я астраханец, Федька Шелудяк. — Ты вор в воровском платье. — Хожу, какое сошлось. — Лжешь. — То рухлить дар от вора Стеньки. — Не дарил. — Не твое дело. — А вот. Князь поднял над головой тяжелую саблю с золоченой елманью. «На, прими, не жаль!» Шелудяк взмахнул копьем, древко фукнуло ветром, кинутая сильной рукой. Сабля князя и тело с падающим факелом запрокинулись. Человек, оглянувшись, быстро исчез во тьме. Князь не упал с коня. Ноги запутались в стременах. Губы прошептали «На, «Ратуй!» Он все больше оседал затылком на спину коня. Конь остановился. Широколицый фрол дура со стрельцами разъехался в князя. Стрельцы с фонарями и факелами осветили место кругом, но никого не было. На коне, изогнувшись на спину, лежал Михаил Семенович. Древко татарского копья, поблескивая, жил тело. Его остриё пронзило горло князю под подбородком, прошло до затылка, задержалось стальным подзатыльником шлема. Беда, парни, вот беда. И кто тыкнул? Конный должно. Поганая вижька пьёт татарская. Парни, почуйте, досыщите, нет ли ездового кого? Стрельцы рассыпая огнями поехали в разные стороны. Пролдура снял князя, не слезая с коня. уложил младшего прозоровского поперёк седла, зацепил большим сапогом поводья к княжеской лошади, забрав убитого и вдея лошадь, поехал струпью в кремль. "Беда, беда", твердил он. Его нагнали стрельцы. Никакого следу, ездовых никого, прох, никого. Знать плани до такого. Эх, князь!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 Стрельцы на площади плесали били в негодный воеводский набат, притащенный со двора воеводы. Никто, кроме одного стрельца, не кинул взгляда, когда проносили в часовню убитого, а тот один сказал другому: "Должно ещё пяти сотника кончили волокут на Панофидо. Плеши, битых дворян немало будет". На монастырском дворе кругом стола, где сидел воевода, шумели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 Убили кромольники Михаила князя в часовне Троицы он у гробницы преподобного Кирилла Алексеев вздрогнул а когда вы его досогнулся к сундуку сказал Мы эй князенько раздадим монахи помогут я и спешу ты вздохни к богу в часовне до да скоро соборную откроют в церковь пойдёшь Боюсь без меня тебя ограбят не тронут Пьяны, да ещё порядок ведут, счёт помнят. Ну ладно. Трудись, Пётр. Вы его допротолкался к часовне, снял у входа шлем и широко перекрестившись, земно поклонился. Подымаясь от поклона, услыхал бой часов 8. То значило 12. Скоро чай и свет. Едва лишакончили на раскате выбивать время счисления, как за стенами Кремля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 Криком ответил воевода, спешно пробираясь к коню по монастырскому двору. Раньше, чем поворачисти с Кремля, стрелец ещё крикнул: "Разен таранами ломит Вознесенские ворота! Капитана Видоруса убили свои же, чуй воевода!" Стрельцы уходили из Кремля. Горожане, женщины с детьми, бежали в Кремль. Свитало. В Соборной церкви заунывно благовестили В ответ благовесту на стене где-то высоко воззвал зычный голос Чикмаза: "Эй, браты, бей в башнях набат, батька идёт. Идёт!" В дальнем конце города в угловой башне завыл набат. Вслед на бату выстрелили пять раз подряд из пушки. Казацкий еisak на сдачу города.